708. Ноябрь 17. Отдалить свое высшее «Я» от своих мыслей, чувствований, переживаний — задача одна из труднейших. «Я» остается при всех условиях. Мысли, чувствования, переживания приходят и уходят, и постоянно изменяются. Посреди трех великих потоков физической, астральной ментальной материи стоит дух человека, и через его физическую, астральную и ментальную оболочки текут потоки материи трех видов. Удержать и остановить их нельзя. Они не есть я человека и не принадлежат ему, ничто не принадлежит ему. ничто не принадлежит и не может принадлежать духу и в мирах только чаши его накоплений есть его вечное неотъемлемое достояние человек воплощаясь проходит через эти три мира оставляя в каждом из них последовательно облекавшие в оболочки пока не достигнет огненного мира в котором облекается вечное тело света ради того чтобы накопить элементы необходимые для сознательного проявления в огненном мире в теле света И совершается эволюция Духа. Оформление огненного тела – процесс высочайший. У многих даже ментальное тело еще не оформлено. При каждом новом воплощении все три этих тела – физическое, астральное и ментальное – нарождаются вновь в соответствии со ступенью развития, достигнутой Духом, и кармическими особенностями очередного воплощения.